В предпоследний день своего пребывания в Москве он, немного посмеиваясь над собой, поехал на площадь Революции попрощаться с собакой. Пес невозмутимо сидел на положенном месте, и ему было абсолютно все равно, уедет Игорь или останется. На этот раз трогать овчарку за нос он не стал. Постоял немного, посмотрел на бронзовую собаку, сел в поезд и уехал. Письмо Альбини он все-таки написал, и опустил в почтовый ящик, уже будучи на вокзале. Игорь стоял на перроне в ожидании поезда. Накрапывал мелкий осенний дождь. Он прожил в Москве полтора года, но так и не понял, нравится ли ему этот город. Впечатлений было много, и были они очень разные. Одно несомненно — Москва слезам не верит. Эта фраза была первой, пришедшей ему на ум, когда он прошлой весной ступил на землю столицы. И она же была последней перед тем, как Игорь сел в поезд.